Глава 2. Голуба моя, леди Эрлин. Стефа всплеснула руками и поспешно затащила меня в дом, едва поняла, кто стоит перед ней на пороге. Я вошла, сбросила со волос капюшон и в порыве благодарности обняла старую кормилицу за шею, прижавшись щекой к её лицу. Сразу стало как-то спокойнее на душе. Присутствие родного человека, пусть и не по крови, действовало подобно сильному успокоительному зелью. Вам удалось, забормотала старушка и погладила меня по спине. А я тут вся извилась, глаз не сомкнула. Всё боялась, как бы ваш братиц лорд Фрэнсис чего не заподозрил. Всё получилось. Я положила руки на плечи кормилицы и, отодвинувшись, посмотрела в её сморщенное лицо. Но боюсь, нам нельзя долго оставаться здесь, нянюшка, добавила тихо. Рано или поздно меня хватится, и я знаю Френсиса, и он так просто не позволит мне исчезнуть. Ох! Только и проговорила старушка, а затем провела меня в дом. Кормилице получила этот домик от моей матушки ещё когда была не так стара, как сейчас. До смерти моих родителей она предпочитала жить с нами в одном доме, где её любили и уважали. А потом произошла эта трагедия, унившая жизни любимых мною людей, и я осталась на попечении старшего сводного брата. При нём жизнь моя изменилась, причём не в лучшую сторону. У тебя есть ножницы, быстро спросила я, оглядывая просторное помещение. Здесь было пусто: стол, да пара стульев, сам дом был добротный, но в воздухе витал дух опустошения. Так бывает, когда в доме давно не живут люди. Полагаю, это скоро изменится. Не станет Фрэнсис держать при себе старушку, когда обнаружит моё исчезновение. И, полагаю, сюда тоже наведутся ищейки. Так что мне не стоит быть неосмотрительной и излишне уверенной в своих силах. Осторожность никогда и ни в чём ещё никому не мешала. Вот и я буду осмотрительна. А ещё. Ещё я знала, что нам стоит поторопиться и уверенно села на стуль сбросив на пол катомку с свечами, леди Эрлин как-то странно проговорила кармилица, и я, обернувшись, увидела тоску в её глазах. "Ножницы Стефа", быстро велела и решительно встряхнула волосами, упавшими на спину тяжёлыми волнами. Волосы у меня были хорошие, светлые, очень густые, как у мамы. Когда пряди коснулись пальцы кармилицы, признаюсь, внутри что-то сжалось. Было жалко терять то, что украшает каждую девушку, но выбора не было. Меня будут искать. Я уже продумала план побега из города. Прикинусь мальчишкой и ускользну от стражников, а там постараюсь примкнуть к какому-нибудь обозу и на перекладных добраться до нужного мне города. Я не собиралась оставаться в этом королевстве. Здесь меня совершенно точно найдут. К тому же В соседнем королевстве было то, что так интересовало меня уже давно, а именно академия магии, принимавшая одарённых молодых людей независимо от их пола, возраста и положения. И что самое важное, в этой академии был очень сильный преподавательский состав на факультете целительства. Всё это я знала уже давно, туда стремилась душой и телом, всегда хотела учиться, и вот он, мой шанс. Ах, миледи, Бурмотание Стефаниды отвлекало от мечтаний и планов. Щёлкнули ножницы, сомкнув лезвия на тяжёлой пряди, и голова сразу стала заметно легче. Стеф вам резала и резала. Волосы струились шёлковыми нитями, устилая пол вокруг стула, на котором я сидела. Хотелось плакать. Даже подумать не могла, что волос будет так жаль. Успокаивал лишь тот факт, что они снова отрастут. а если им помочь немного зельями, то за год смогу вернуть назад свою гриву. Можно, конечно, и быстрее, но это чревато. Волосы могут стать ломкими, да и вообще не о том я сейчас думаю. Ох, как же я волновалась, продолжала говорить добрая старушка, пока резала мои волосы, голос ее дрожал, и я поняла, что ей, моей шевелюры, жаль еще сильнее, чем мне самой. Стефа тем временем продолжала. И куда вы потом, голуба? Ох, как же я боюсь одна, да без помощников, да без слуг. Справлю Стефа, уверенно произнесла. Всё лучше, чем с этим. И осеклась, вспомнив противное лицо мужинька. Эх, мне б ещё этот брак расторгнуть. Впрочем, если меня не найдут, а я очень на это надеялась и знала, что приложу все свои силы, Том Элройд сможет признать меня мёртвой, а себя снова свободным уже через 2 года, а то и раньше. Эх, жаль, что не смогла продумать инсценировку собственной смерти. А ещё больше было жаль матушкиного наследства. Но тут я для себя решила, что моя честь и свобода мне во много крат дороже денег и земель. Состояние делоны живное, а жить со старым злостолюбцем и терпеть его рядом выше моих сил. Невольно помурчилась и опустила взгляд, когда поняла, что Стефа закончила с волосами. В голове стало безумно легко, и я поднялась на ноги, велев старушке открывая окна. Стефа покачала головой, но повеление выполнила. Я же закатала рукава и призвала магию. Под кожей на руках проступило свечение. У меня оно было голубое, в цвет стихии, и чем сильнее отзывалась сила, тем ярче становился свет. На коже проступили руны. Сейчас они оплетали мои руки словно диковинные узоры, заставляя невольно залюбоваться странной красотой, дарованной богами. Голуба увидела мои руки кормилица. Она и прежде была не раз свидетелем моей волшеббы, но сейчас, словно заворожённая, смотрела, как я шевелю пальцами и собираю с пола волосы. Когда не осталось и волосинки, я подняла руки и повинуюсь воздушной волне. Остриженные локоны взмыли вверх, разметая их ветер над полями, и пусть птицы совьют из волос гнёзда, прошептала я и направила поток через окно, мимо застывшей стефы. Ни один мой волосок не найдут те, кто отправится меня искать, а в том, что искать будут, и она сомневалась. Всё закончилось спустя несколько минут. Я опустила руки, чувствуя, как уходит магия. Всегда использовать её было сродни восторгу, ощущению чего-то сильного. Знаю, что с даром стоило всегда обращаться крайне бережно. Мак даже самый могущественный мог исчерпать свой резерв. Это было черевато полной потерей дара. Нет, конечно, я никогда не позволяла себе лишнего, а последние 2 года вообще не могла использовать силу. Братец постарался. Сначала он привязал меня к себе, лишив возможности колдовать. Ох, какими тяжёлыми были эти годы для меня. Казалось, что я лишилась важной части себя самой. А потом на свадьбе Френсис передал владение моей силой этому старику. Но я уже была готова. Не дооценил меня, братец. Ох, не дооценил. Ну да, и ещё поквитаемся. Не сейчас, когда я слаба, но время придёт. Мне пора, Стефа, проговорила я. "Как?" Она подошла ближе. В раскрытое Настиша окно веяло холодным дыханием ночи. Чем быстрее я покину город, тем лучше, вздохнула я. И зашла так старушке только ради того, чтобы попрощаться. Обкорнать волосы могла и сама, но Стефа мне всегда помогала. Не могла я уйти просто так, не могла. Ты из себя береги, я повернулась к ней, снова обняла, порывисто и сильно. А я не пропаду. Как всё устроится, сообщу о себе. Только уж не обижайся. Сейчас рассказывать о том, куда отправляюсь, не стану. Я боялась, что Фрэнсис догадается. Боялась и знала, что чем меньше знает кормилица, тем лучше. Уезжай из города Стефа, попросила я. Матушка тебе оставила кое-какие деньги, я знаю. И мне жаль, что я не могу тебе помочь и отблагодарить за всё, что ты для меня сделала. Старушка всхлипнула и отпустила меня. Я боюсь, что Фрэнсис к тебе придёт. пояснила свои слова. Этот злой день в любом случае заявится ко мне, даже если бы не я, а кто другой помог вам, миледи? Он же знает, как вы относились ко мне. Кивнув я, не могла не согласиться. Фрэнсис Галардер пойдёт по всем, с кем я поддерживала тёплые отношения, не сомневаюсь. В этом Стефа права. И всё же мне было страшно оставлять её. Нет, брать этот старушку не убьёт, и пытать не станет. Но в его власти узнать то, что знает она. Увы, дар у лорда Галлардера редкий, сильный, ничто та мы ему, по крайней мере, пока. И он, в отличие от меня, учился. Признаюсь, это были лучшие годы в моей жизни, когда Френсис приезжал домой только на выходные и на каникулы. Вот ещё я тут собрала немного. Кормилицы исчезла в смежной комнате. Полагаю, там была кухня. Вернулась она довольно быстро. Протянула мне свёрток, улыбнулась как-то тихо. "Что это, Стефушка? Я приняла подарок". Он оказался мягким и лёгким. "Да после откройте, голуба", сказала старушка и якивнув, спрятала свёрток в котомку. Поправила лямки на плечах и вздохнула. "Береги себя, нянюшка", произнесла, прежде чем выйти прочь из теплоты и уюта дома. Даже пустой, почти нежилой, он был мне милее, чем особняк лорда Элроида. Лицо измажьте грязью. Донеслось уже вслед с порога. Больно уж вы хороши, голуба, почти плача крикнула старушка. Не удержавшись, обернулась и сердце сжалось, когда увидела её одинокую фигуру на пороге дома. Стефа подняла руку и осияла меня обережным кругом, как мать. В груди стало тесно, сдавило так, что едва не застонала, а глаза ризанула подступившими слезами. Резко обернувшись, я шагнула в ночь. Уже точно знаю, что больше не обернусь. Просто не смогу. Великий лорд Телройд, один из членов королевского совета, всегда раздражал Фрэнсиса, хотя последнему этот факт приходилось тщательно скрывать. Но сейчас, глядя на старую тушу, лежавшую на полу, раскинув в стороны руки, Голландер едва сдерживался от отвращения грозившего исказить его спокойное лицо неприятной гримасой. Дуэйн Элройд был раздет до штанов. Толстое брюхо, растеклось, урода и без того уродливое тело мужчины. Сейчас он походил на свинью и вызывал у новоиспеченного родственника одно лишь желание посильнее пнуть его носком ботинка в бок, но рядом были слуги и стража. Поэтому Френсис остался весьма сдержан в проявлении своих желаний и ограничился лишь тем, что осмотрел благородного лорда на предмет ран или воздействия магии. Но из любопытства для себя обнаружил лишь тонкий ободок обручального кольца, скотившегося в глубокий пуп дуэйна. Тут же на полу лежала и его одежда, а чуть дальше Бесформенной тряпкой валялось то, что еще недавно было свадебным платьем юной невесты лорда. Он жив? Только и спросил Голландер, пока расторопный слуга, рухнув перед советником на колени, пытался послушать сердце у молодожена. Даже не подождав, когда ему ответят на вопрос, маг прошел вперед к раскрытому окну и, облокотившись руками на широкий подоконник, посмотрел вниз. Эрлин не потрудилась закрыть окно, когда выпрыгнула из него, а значит, торопилась. Фрэнсис тихо выругался. На миг ему даже стало любопытно, как девчонку ухитрилась освободиться. Да, не до оценил он сестрёнку. Смышлёная. Зря он оставил её наедине с этим боровым. Вот и результат. Эрлин сбежала, а её муженёк, жирной тушей, расползся по ковру. Его упущение, чёрт побери. лучше бы стоял и держал свечу, зато был бы уверен, что всё пройдёт так, как надо. Но нет же, решил, что подавил её магию. Эрлин в последнее время была так тиха и послушна. Казалось, её сила и жажда свободы сошли на нет, превратив девушку в покорную на всё согласную марионетку. И вот тебе сюрприз. Не так бы тихомуд, как казался, жив нарушая ход мыслей мага, прозвучал голос слуги. Позовителя, Каля, крикнул кто-то. Фрэнсис узнал голос молодого Элроида, одного из младших сыновей старика. Обернувшись, отошёл от окна, заметив, что в спальне, отведённой для новобрачных, собралось слишком много народа. "Пошли вон отсюда", рявкнул он. Ещё не хватало, чтобы гости внизу узнали о побеге. "Нет, пусть себе набивают животы во славу нового советника короля. Пусть младшего, но всё же Фрэнсис знал, что он способен на большее и добьётся того, к чему стремится, любым путём. Освободите комнату. Лорду и так дышать нечем, рявкнул Голландер, но при этом остановил было слуг, которые по велению младшего Элроида хотели поднять спящего женишка и перенести на кровать. Не надо его трогать, холодно заявил Мак. Мы не знаем, что ему сделали. Пусть остаётся на месте до прихода лекаря. Но попытался было протестовать младший сын Дуэйна, только Фрэнсис ухватил одного взгляды, чтобы поставить паренька на место. Сжавшись, он невольно попятился назад под пристальным взором зелёных змеиных глаз мага. Лёгкая улыбка тронула губы Голландера. "Вот и хорошо. Пусть боится". И его все должны бояться. Это вызывает ощущение всевластие там внутри, где у человека трепещет живая душа. А Фрэнсис с детства мечтал повелевать и править и всегда шёл к своей цели, не гнушаясь ничем, поскольку верил в то, что цель оправдывает средства. К тому времени, когда в спальню вошёл лекарь, высокий, статный мужчина Мак, в тёмном балахоне целителей и короткой седой бородкой, Кроме Френсиса в помещении оставались двое слуг и отпрыск старого жениха. Лекарь сразу увидел тело и быстро наклонившись, пощупал пульс, а затем принялся водить руками над лордом. Почти в тот же миг Доэйн Элройд начал храпеть до да так громко, что Френсис едва не рассмеялся, ощутив вместе с облегчением долю разочарования. Если бы Эрлин отравила своего муженька, он бы не расстроился. Более того, Элройд стоял выше Голландера в совете, а значит, с его смертью могло освободиться более выгодное место в королевской палате. Но нет. Старого, похотливого ублюдка сестрёнка только усыпила, а ведь могла и убить с её-то талантами. Он спит, как-то удивлённо констатировал лекарь. Я уже и сам понял, вздохнул Фрэнсис и сделал знак слугам, чтобы перенесли спящего с пола на кровать. Перед этим Мак не удержался и бросил быстрый взгляд на покрывало, надеясь увидеть там пятно крови, означавшее, что старик успела овладеть Эрлин и консумировать брак. Но нет. Как и стоило ожидать. Девчонка уложила мужа до того, как тот успел её коснуться. "Раль", еле слышно проговорил Мак. Его осыпали. Из повреждений на теле есть только крошечный порез, но это настолько незначительно, что не требует вмешательства магии. Заживёт само, сказал лекарь и посмотрел на Голландера. Вы можете сказать, какое зелье было использовано? спросил Фрэнсис. Лекарь пожал плечами. Так сразу не скажешь. Похоже на стандартное снотворное, усиленное действием вербены и кровостоя. Возможно, там есть ещё какие-то компоненты. Нам, как я уже сказал, определить вот так на глаз не могу. Понятно. Лорд Голландер отвёл в задумчивости глаза. Ему было любопытно, кто же помог сестрице достать все эти травы. И ответ пришёл сам собой. "Спасибо", коротко поблагодарил он лекаря. "Присмотрите за нашим", сделал паузу, бросив взгляд на захрапевшего женишка, лордом Элроидом. "Оплату получите в соответствии с названной ценой. Думаю, сер Дуэн не поскупится". на своё здоровье, когда очнётся. И, кстати, снова посмотрел на лекаря, когда он придёт в себя, судя по консистенции зелья, милорд благополучно проспит до утра. Этому содействует количество выпитого спиртного за праздничным столом. Последовал ответ. Усиление действия зелья. Понятно, повторил Фрэнсис. Его интерес плавно сместился с новоиспечённого родственника к сводной сестре. Нет, оставлять всё так, как есть, он не намерен. Надо сейчас же идти по горячему следу и искать Эрлин, иначе леди Элройд исчезнет, словно её и не бывало. Теперь, когда она вернула себе способность к магии, будет не просто найти и вернуть Беглянку. Если бы ещё этот старый хрыч не спал сном младенца, выругался мысленно Фрэнсис и бросив последний взгляд на храпевшую тушу Поспешно покинул спальню. Уже на лестнице, спускаясь вниз, он слышал, как нарастают звуки из зала: шум голосов, смех и пьяные крики, замешанные на музыке, резали слух. Фрэнсис и сам пригубил вина, но о самой малости и больше делал вид, будто пьёт. Он всегда предпочитал, чтобы его ум оставался острым. Проходя мимо распахнутых дверей, Фрэнсис неожиданно понял, что не пойдёт туда. Пьяные гости Большая часть которых были друзьями со стороны жениха, вряд ли заметят отсутствие брата невесты. Им сейчас не до него. Молодых проводили в опочивальню, и веселье грозит продлиться до утра. Благо, что с ясным и спиртным и урод запасся вволю, обещав отмечать свою свадьбу с размахом. Милорд, увидев, голандера к нему уже спешил один из лакеев. Плащ, трость и шляпу. Коротко приказал Мак Его приказ выполнили в мгновение ока, и уже спустя не более чем пару минут мужчина вышел из дома и, сбежав по парадной лестнице, решительным шагом направился через двор в сторону ворот, за которыми начинался город. Фрэнсис не взял с собой никого из людей, не посчитал нужным. К тому же, сам он всегда работал намного быстрее и эффективнее. Никто не отвлекал глупыми вопросами. и не сбивал с мысли. Да и та, которую он намеревался нанести поздний визит, не входила в число опасных особ. Стефанида Крауч была няней Эрлин. К тому же, после смерти родителей она долго оставалась при девушке и уволилась только в день свадьбы. Он не заподозрил неладное. Азря, старушка, объяснила свой уход тем, что её дескать не желает держать при себе старик Элройд. а платить за уже чужую служанку лично френсис не намеревался. И вот теперь он подозревал, что старушка приложила усилия для побега Эрлин. И даже если это было не так, сестра должна была зайти к Стефи, хотя бы для того, чтобы попрощаться. И если он не ошибается, то миссис Крауч вполне в таком случае может знать, куда направилась леди Элройд. Конечно, это было бы слишком просто, но Френсис знал, что проверить должен любой факт, чтобы знать, от чего отталкиваться после. На ночь ворота в город закрывали. Пропускали после заката лишь гонцов и тех, у кого были именные грамоты от короля или членов совета. У меня ничего такого не было, но ждать до утра казалось равносильно смерти. Что-то подсказывало, что Френсис уже знает о моём побеге. Обратиц был не из тех, кто станет откладывать то, что можно сделать сегодня, на завтра. Поэтому я решилась на кардинальные действия. Северная башня города всегда охранялась меньше всего. Во-первых, со стороны севера никогда не было угроз для города, а во-вторых, рядом не прилегало ни одной мало-мальски приличной дороги. Так, тропки, уводившие в лес, Город я знала отлично, лес знала немного хуже, но знала. А потому решила, что, вряд ли меня бросится искать в этой стороне. Пока шла по ночным улицам, внимательно оглядываясь по сторонам, думала о том, что буду делать дальше. Самым разумным сейчас было покинуть город и по лесным тропам выйти к королевскому тракту, но не к южному, насыщенному караванами и обозами, а именно к северному. Он располагался чуть дальше, от закатной башни и был менее облюбован путниками, а всё потому, что северный тракт вёл к границе с соседним королевством, и именно туда мне нужно было попасть. Да, я делала таким образом значительный круг, но время терпела, а я не хотела попасть в лапы гварцу едва, ускользнув из них. Лучше потеряю год, чем всю жизнь. Если не успею поступить в этом году, то поступлю в следующий. Главное, скрыться подальше от длинных лап голландера и того, кого я ни за что на свете не назову и не признаю своим мужем. Одна мысль о противном старикане с влажными губами и меня всю передёргивает от отвращения, даже теперь, когда между нами расстояние, пусть и незначительное, но всё же. Дома в северной части города отличались от ухоженного центра, где здания походили на крошечные дворцы, Со своими парками и зелёными улочками, здесь же под ногами лежала каменная мостовая, а с двух сторон дорогу обступали каменные громады, больше похожие на грубые крепости. Ещё дальше начинался квартал мастеров, и он тоже заметно отличался от построек в городе, так как почти сплошь все здания были из дерева, но мой путь лежал к стене, и я снова собиралась призвать силу Судьба хранила меня всю дорогу от дома Стефы и вплоть до закатной башни, оказавшись в притыку самой стены, снова закатала рукава, прислушалась, нет ли посторонних звуков, и только потом призвала силу. Было заметно, как плохо она отзывается после долгого заточения, и, кажется, я немного подрастратила её запас, когда спускалась из окна и когда убирала волосы в доме кормилицы. Стоило на будущее беречь резерв. А ещё сделала себе мысленную пометку заниматься каждый день, чтобы как можно быстрее восстановить силы. Сейчас же мне предстояло перелететь через стену, и я, прикрыв глаза, отрешилась от всего, чувствуя, как сияние на руках пробуждает уснувшие было руны. Первый поток воздуха ощутила, когда сияние стало настолько мощным, что я различила его даже через сомкнутые веки. Спину ударило порывом налетевшего ветра, и тело приобрело той приятной лёгкости, которая свидетельствовала о том, что магия начала действовать. Я подняла одну ногу, приказывая ветру стать опорой под ступнёй, и тут же ощутила отклик стихии. Дальше всё пошло легче. Шаг за шагом я поднималась всё выше и выше, а достигнув вершины стены, открыла глаза и посмотрела вперёд, туда, где до самого горизонта Темнел густой лес. Ветер поставил меня на зубец, заставив покачнуться и раскинуть в стороны руки. "Эй, ты куда?" произнесла я, обращаясь к легкомысленной стихии, которая нарывила вырваться из-под власти удерживающей её магички. "А вниз или предлагаешь мне прыгать?" Сама не знаю, но о чего-то заговорила с ветром, и он покорно отозвался, подставив прозрачный поток под мою ногу. Невольно опустила взгляд, пока спускалась. Да, до земли было далеко, и падать с вершины стены мне ой как не хотелось. По той самой причине, что увряд ли после такого столкновения с землёй бренного тела я смогу выжить. Ветер слушался, но капризничал, то и дело нарывал улезнуть. Так что спускалась вниз быстрее, опасаясь, как бы не вся клосило. Уже у земли свечение начало угасать. Заметив это, Отпустила ветер, опасаясь растратить больше, чем нужно маны, и спрыгнула вниз с высоты своего роста. Приземление получилось удачным. Я не упала и даже не подвернула ногу. Почти сразу оглянулась на стену, проверить, не появился ли там караул. Но нет. Темнота была полной, и свет сочился лишь из окна башни на самом её верху. "Вот и хорошо", произнесла еле слышно, после чего поправила лямки котомки. и перевела взгляд на лес, вставший впереди, шагах этак вста от стены. Мрачная громада дышала мраком, город окружала вырубка, но дальше все занимал лес, высокие деревья поднимали свои вершины к темному небу, путались в облаках, пугающе взирали, то ли пугая, то ли предупреждая путников, но я не боялась. Да, одной в лесу, конечно, страшновато и совершенно точно, будет немного не по себе, Но больше страшили люди, которых я оставила за спиной. Станут ли меня искать? Хватили ли меня? Да, скорее всего. Фрэнсис уже обнаружил пропажу. Он не из тех, кто станет ждать до утра, чтобы поздравить молодых с первой брачной ночью. Нет, ему нужны доказательства сразу и сейчас. Не сомневаюсь, что в данный момент он навис над телом спящего лорда Элроида. и рассматривает кольцо на его жирном животе, рассматривает и думает, соображает. Убегая я не стала закрывать окно. Это было просто бесполезно, так как голландцы без этого факта всё поймёт. Тем более, что уйти через дверь я никак не могла, в том, что за ней поджидали люди браца, и о ней сомневалась ни секунды. Так что, как ни крути, он всё поймёт и узнает. Фрэнсис был злым, но не глупым. А жаль, Решив не тратить драгоценное время, шагнула вперёд и вскоре вошла под сень леса. Тропинку нашла почти сразу. Сотворила слабый синий огонёк, который едва, но разбивал тьму и подбросила вверх. Он завис над головой, а затем полетел вперёд, указывая и освещая путь. Манны он требовал совсем немного, а идти в потёмках было некомфортно. К тому же я спешила отойти как можно дальше от города. И мне нужно было использовать все свои ресурсы для достижения данной цели. Тропинка петляла через чащу, где давно не прорежали лес. Он стоял вдоль, похожий на живую стену, следил за мной, молчаливый и мрачный. И ступая по утоптанной тропе, я шла и знала, что с восходом солнца всё изменится. Уйдёт страх и тьма, и идти дальше будет веселее, даже несмотря на усталость. Старую Стелл он нашёл быстро. Да и что её было искать, если Френсис прекрасно знал, где находится дом старухи. Он почему-то не сомневался, что застанет её там. Как не сомневался и в том, что именно она собрала для Эрлин вещи, поскольку Голандер прекрасно понимал: сестрица не могла выпрогнуть из окна, в чём мать родила. А так как свадебное платье она оставила в спальне вместе с уснувшим мужем, вывод напрашивался сам собой. Он вошёл в дом, не потрудившись постучать. Да и дверь оказалась не закрыта, а сама старуха сидела за столом, уронив на руки голову и смотрела в окно, за которым стояла ночь. Давно не виделись Стефа. Съязвил Мак, закрывая за собой дверь. Старушка обернулась. На её лице не было страха. Глаза смотрели на молодого мужчину с удивительным спокойствием и глубокой мудростью, какая бывает только у старых людей, видевших жизнь. — Быстро же ты пришел, — проговорила она. — Приятно, что застал тебя здесь. Не пришлось бегать по городу и тратить время на поиски. Он подошел к столу и взял свободный стул, поставил его, сел, устроившись так, чтобы оказаться напротив кормилицы. — Да разве от тебя, Ира, да убежать? Она улыбнулась. Только улыбка вышла недоброй. — Не любишь ты меня, — посетовал шутливо маг. Ой, не любишь Стефана. Она села ровнее, взглянула холодно, сказав: "А за что тебя любить? За то, что сестру свою подложил под старого хрыча ради места в совете?" Фрэнсис рассмеялся. Вот что ему нравилось в старушке, так это её прямолинейность. Смелых людей он уважал, несмотря ни на что. Даже сестрицу, которую при этом ухитрялся одновременно и ненавидеть. Что-то ты знаешь, старуха. Оболокатившись на стол локтями, Голландер наклонился над столом, глядя пристально в глаза женщине. Может, расскажешь тогда, где Эрлин? Не по своей воле, ответила она тихо, и Мак почувствовал какой-то подвох. Он понял, что сестра вряд ли поделилась со Стеф и тем, куда собирается отправиться. Эрлин прекрасно знала способности сводного брата Знала их и старуха, сидевшая напротив, и всё же проверить стоило. Тем более, что этот процесс вряд ли займёт слишком много времени. Стефани успела отпрянуть, когда он резко протянул руку и схватил её ладони, дёрнул на себя, поднимаясь одновременно со стула. Рывок, и вот женщина лежит на столе животом вниз. Фрэнсис с лёгкостью перевернул её на спину и склонился ниже. Одну руку положил на живот, Предавив кормилицу к столу, а вторую опустил ладонью на лоб, прижал с силой, выпуская магию. Женщина под его руками дрогнула, а затем будто обмякла, и он закрыл глаза, считывая её видение. Начал с последних и не ошибся, увидев сестру. Вот она стоит на пороге, вот сбрасывает капюшон и обнимает старуху. Дальше видение пошло размытым. Стефа начала сопротивляться, и он решил сделать послабление её разуму, осознав, что может навредить ей, если сейчас надавить слишком сильно. Почему-то старуху было жаль. Всё же, когда он был мальчиком, она хорошо относилась к нему. В те редкие дни, когда он возвращался домой из академии, я буду слушать, произнёс он шипящим голосом, чужим даже для себя самого. Ещё немного магии, и проявились голоса. замени фобразы. Впрочем, так было даже лучше. Что толку видеть, если он мог слышать то, о чём эти двое разговаривали. Несколько минут и Френсис убрал руки, а сама отошёл назад, глядя, как Стефа открывает глаза и тяжело переваливается на бок. Я так и знал, что она тебе не скажет, бросил он. Старуха села. Было заметно, что она чувствует себя намного хуже, чем до встречи с Голандером. И всё же у неё хватило смелости ответить ему резко. Конечно, не сказала: "Мы ведь знали, что ты придёшь". И так улыбнулась, что магу стало не по себе, и он как-то сразу пожалел о том, что проявил слабость к старухе. Стаило надавить сильнее. Она и так достаточно прожила на этом свете. Если бы умерла, то и не жаль. Лучше бы ты сказала спасибо за то, что осталась жива, рявкнул он, а затем выдохнул взял себя в руки и добавил уже более спокойным тоном: "Всё равно найду её и верну". "Зачем?" выдохнула Стефа и с неожиданным проворством, удивившим мага, спрыгнула со стола, покачнулась, но уже мгновение спустя оказалась рядом. "Отпусти её. Ты получил то, что хотел. Этот хрыч старый тоже. Отпусти, всеми богами молю. Пусть живёт так, как хочет. Пусть!" и не договорила. Встретив ответный полный ледяного холода взор, Фрэнсис не произнёс ни слова, смерил её взглядом, а затем просто развернулся и вышел из дома, захлопнув за собой дверь. Стелла ещё несколько минут стояла, глядя прямо перед собой, а затем вернулась к столу и устало села, уронив лицо в ладони. Джон так и не напился. Хотел, но не получилось. Отвлекали мысли, которые после разговора со старым другом он пытался разложить по полкам. Ему даже показалось, что получилось. Из таверны Джон уехал ближе к рассвету, дал своим людям несколько часов на отдых, а затем приказал собираться во дворе перед казармами. Сам же так и не прилёг, занимаясь делами. Ему хотелось как можно скорее покинуть город, что-то толкало в путь. Нежелание оставаться в чертогах Лжи или осознание того, что здесь ему просто не место. Вернувшись в свои покои, он велел слуге собирать вещи. К слову сказать, собирать было почти нечего. Он никогда не любил наряжаться, и глядя на одинокий сундук, который продемонстрировал ему слуга, подумал о том, что на этот раз в обозе не будет телеги, забитой нарядами его супруги, как подозревал почти бывший Лиссандры в комнатах не оказалось, но Гарретт и не подумал искать ее. Она сделала свой осознанный выбор, а он сделал свой, так что их пути расходились. И Джон невольно усмехнулся, когда понял, что совершенно не жалеет о такой потере. Он давно охладел к супруге, а она, кажется, даже еще раньше. Да, страсть была, быстрая и скоротечная, а сейчас Джон видел, что Лиссандра – чужой для него человек. не та, с которой можно разделить счастье и горести, и уж точно не та, с которой он хотел бы растить детей, а потом и ждать внуков. Но, черт побери, что-то он думает совсем не о том. Расклеился, чего себе прежде не позволял. Джон кивнул слуге, велев отнести его вещи вниз. Сам собрал оружие, его он слугам не доверял, стянул в узел и покинул королевские комнаты, даже не оглянувшись. Сбор состоялся почти в полдень. До этого часа Джон улаживал формальности, успел договориться о провианте, успел ещё раз побывать у его величества, подозревая, что монарх принял его не по доброте душевной, а в надежде, что Гаррет передумает. Впрочем, на этот раз разговор закончился тем, что король выдал ему грамоту с печатью и отпустил в северный замок, даже не пожелав удачи на новом месте. Но это Джона не расстроило. Перед и у него будет новое будущее, новый гарнизон и место, где, возможно, он найдёт себя снова. Перед своими людьми капитан предстал в походной одежде. Успело отметить, что почти все они были готовы для дороги, но нашлись и несколько человек, кто решил остаться и попытать счастья в королевской гвардии. Гард их не винил, коротко и сдержанно поблагодарил за службу и отпустил на все четыре стороны. Он сделал для этих солдат всё, что мог. договорился с капитаном гвардии о том, что его бывших людей примут, как полагается. И теперь со спокойной совестью обратился к тем, кто остался с ним, выбрав тяготы пути относительно покою городской жизни. Его речь была короткой. Джон никогда не любил, да и не умел говорить. Он быстро пояснил поставленные цели, глядя на своих людей, на тех, кто так долго был рядом. В первом ряду стоял Маргель, Сегодня на построение он заявился с руром, и мелкий бесс высидал на плече своего хозяина, тараща круглые глаза и потряхивая излишне крупными ушами, делавшими его похожим на летучую мышь. "Дорога будет непростой. Северный тракт ещё подлежит освоению", говорил Гаррет, положив одну руку на рукоять тяжёлого меча. "И серый замок находится на границе с Арданией". Все вы знаете, что именно там, на болотистых пустошах, чаще всего появляется нечисть. Нам предстоит охранять королевство от прорыва в погони». Он говорил и видел, что его люди знают, на что идут. Да, просто им не будет. Но и там есть жизнь, и там есть те, кого надо и стоит оберегать. Собрались быстро, солдаты умели это делать, Когда получали приказ, так что из города выступили ещё до того, как солнце стало клониться к горизонту. Джон покидал столицу, не оглядываясь назад, оставляя там своё прошлое и надеясь, что будущее будет более благосклонно к его судьбе. Возглавляя обоз, мужчина не торопил меченного, хотя чувствовал, что же ребёнок сорвётся, сорваться в галоп. Не жалеешь о том, что оставил жену. Спросил Маргель Ехавший стремя в стремя с капитаном, ты даже не оглянулся, когда мы выезжали с королевского двора. А ведь она была там. Я видел леди Лесандру, стоявшую на балконе. Полагаю, уже завтра она станет свободной женщиной, ответил Гаррет. Его величество слов на ветер не бросает. Маргелу усмехнулся и, подняв руку, погладил вынырнувшего из-под поднятого воротa Рура. Бесёнок фыркнул и шмыгнул назад, устроившись в капюшоне хозяина, так что из него торчали одни уши существа. Подобно белкам, мелкие бесы любили сворачиваться клубком в тепле, где могли проспать едва ли не полдня. Интересно, что ждёт нас там? задумчиво спросил Мак, глядя вперёд, туда, где от королевского тракта отделился северный, уходивший в сторону леса. темневшего впереди, сразу за вырубкой. Туда и лежала дорога военного обоза. Мак обернулся и бросил взгляд назад. Более пяти десятков людей ехали верхом. Еще несколько управляли груженными телегами, где лежали провиант, палатки и одеяла. Провизии должно было хватить вплоть до стен серого замка, с учетом того, что капитан и его люди поедут напрямую через лес, никуда не сворачивая. Король думает, что всё просчитал, сказал себе Маргель, и по сути, светлейший монарх больше приобрёл, чем потерял, даже несмотря на то, что славный и почти легендарный капитан отказался преклонить перед ним колено и принести клятву верности. Всё же теперь у его величества на границе будет сильный гарнизон с умным и ответственным воином во главе. Мак не спешил поделиться такими мыслями с Джоном. который, как Маргель предполагал и сам всё прекрасно понимал. Он бросил взгляд на капитана. Воинственный сидел в седле, глядя прямо вперёд. По его лицу было невозможно прочитать эмоции. Он казался закрытым ото всех и в первую очередь от себя самого. "Ну, удачи нам, сэр Джон". Не удержался старик, и только после этого капитан повернул к нему голову и кивнул, явно разделяя надежды Маргеля.